Глава 9. Однажды Тедди набрел на небольшое овсяное поле в стороне от селений в лесу возле старой заброшенной дороги. Он сразу понял, что это не просто так растет, а как-то связано с человеком. Тедди прошелся краем поляны. Овсяные метелки слабо щекотали его, и это было приятно. Обойдя поле и не найдя ничего интересного для себя, он ушел, но спустя короткое время вернулся, вошел уже в самые овес. Лег там, в этом мягком и светлом подлунной островке, и стал хватать метелки пастью. Так он узнал вкус овса, который чем-то напоминал ему почти позабытый суп овсянку. Сначала с жадностью он ел все подряд, и овес, и стебли. Потом стал жевать и сосать только метелки, и с рассветом ушел, вытоптав во все большую плешину. Ему очень понравился овес. И через день он опять пришел и пировал всю ночь. Он бы пришел еще и на следующую ночь, но отвлекся, попав на небольшое болотце, распугав десятка-три лягушек, которых и ловил очень долго, весь перемазался и целое утро потом отчищался Тедди не знал, что в это утро проезжали по старой дороге люди в телеге, долго осматривали поле, ругались и уехали, а к вечеру снова приехали с топорами и досками и, долго стараясь не стучать громко, мастерили что-то на старой и, видимо, очень удобной для них сосне. Как на заказ сделано, то и дело повторял кто-нибудь из них, и странная жестокая улыбка появлялась на их лицах. Потом люди отошли в сторону, покурили, роняя искры в траву, достали ружье из телеги, и двое полезли на сосну, а третий укатил обратно. Под телегой бренчало ведро, уехавший запел песню, и песни и бренчание ведра долго еще слышались оставшимся. Луна успела взойти над лесом, когда проснулся Тедди. Он долго, молча лежал в совершенной тишине, поворачивая только голову и внюхиваясь. Потом встал, зевнул, потянулся и, вспомнив обо все, направился к полю своим неторопливым, раскачивающимся шагом. Иногда он останавливался, привлеченный каким-нибудь запахом, совал нос в траву, долго дышал, выдирал сладкий корешок и чавкал. Есть тихо он не умел. Он вышел уже почти к самому полю и мог даже разглядеть сквозь частый осинник белеющую полосу овса с темным пятном в середине, местом, где он пировал две ночи. Ему нужно было продвинуться каких-нибудь 10-15 шагов, как вдруг он остановился. Нет, он ничего не услышал и не почуял, но точно какая-то тень мелькнула ему, слабый намек на что-то. Инстинкт предостерег его, что-то здесь изменилось за время, пока его не было. Тедди повернул направо, обходя лесом поле, не теряя из виду слабо сиявшей полоски овса. Шерсть на хребте у него поднялась дыбом, но он не зарычал по своему обыкновению, что-то говорило ему, что лучше не рычать. Поле было пустынно, и все кругом неподвижно. Едва слышный ветерок пришел откуда-то и почти не качнул травы, так он был слаб, но запах овса усилился, и нос Тедди стал сразу еще более мокрым и холодным, Но Тедди не облизнулся, не раскрыл пасти, он молча проглотил слюну и вышел на светлую дорогу, которую пересекали резкие черные тени от деревьев. Улегшаяся была шерсть, на загривке тотчас поднялась. В нос ему ударил слабый, но острый запах дегтя, лошади, табака и людей. Он остановился и долго не ухал. Наконец он понял, что были люди на лошади, постояли здесь, покурили и уехали. Несколько смелее он прошел еще вдоль дороги, опять перешел ее и очутился теперь с другой стороны поля. Он уже твердо знал, что люди, бывшие здесь днем, уехали, но, странно, чувство опасности не покидало его, и шерсть на загривке не опускалась. Он хотел уйти совсем от места, которое ему внушало такой страх, ибо все неизвестное страшно, и повернул было в лес, но потом вернулся, сделав небольшой крюк. У Тедди не было матери, и никто не мог его научить, что нужно немедленно уходить от непонятного. Поэтому, вернувшись, он долго стоял в тени елок, и запах, вкусный, нежный запах овса, заглушая чувство страха, тянул его к себе, убаюкивал, лишал осторожности. Медведь мало-помалу совсем вышел из тени и потянулся уже к метелкам, но в этот миг что-то щелкнуло звонко и шевельнулось где-то вверху и в стороне, Не успел Тедди ни отпрыгнуть, ни поднять голову, как сверкнула огромная вспышка, грохнул с раскатом страшный в ночной тишине выстрел, что-то жгучее ударило медведя по передней левой лапе, подшибло ее, и Тедди упал. Еще когда щелкнуло, Тедди уже понял, что попался, что это самый опасный враг его человек, что нужно бежать, и поэтому, как невзъярен он был в этот миг, вскочив, бросился в спасительный сумрачный лес. Он бросился и побежал так быстро, как только мог, но, к удивлению своему, на втором прыжке снова упал, а вслед ему сверху с корявой сосны прогремели еще два выстрела, пронзительно прожужжало и хрястнуло совсем рядом и даже как бы впереди, но не выстрелы и хряск испугали его теперь, а то, что он не мог бежать и упал. Он опять вскочил и прыгнул прочь от овсяного поля, и опять что-то непонятное и страшное случилось с ним, и он сунулся мордой в землю, Тут только понял Тедди, что передняя лапа его словно не существует, она онемела, не двигалась, и на нее нельзя было становиться. Тогда он перенес тяжесть тела на другую лапу и побежал все быстрее и быстрее, с ужасным треском, не разбирая дороги, фыркая от ужаса, качаясь на ходу, оступаясь, припадая на грудь, прочь отсюда. Он долго бежал, и все ему казалось, что сзади трещит и нагоняет его, и он прибавлял ходу, выбиваясь из сил, И наконец, когда совсем отчаялся добежать, остановился и зарычал, и обернулся, чтобы встретить врага. Он прорычал и присел, прижав уши, поджав теперь уже нестерпимо валевшую лапу. Глаза его горели, бока вздымались. Вся шерсть на хребте и боках торчала от ужаса и ярости. За шумом своего дыхания он не слыхал ничего. И чтобы послушать, перестал дышать. Ничего не услыхав и не поверив в тишине, подумав, что враг затаился, Тедди опять. Прорычал, повернулся и стал уходить, все время оглядываясь. Но никто за ним не гнался. Лес притих, испуганный его ревом, и не было слышно ни звука. На ходу Тедди стал лизать лапу. Теплая кровь возбуждала его, боль немного утихла, и он все усерднее лизал, находя в этом какое-то странное удовольствие. И это спасло его. Дождавшись рассвета, охотники с ружьями на готове пошли по кровяному следу, И разгадали все, как он мчался, ломая кусты, взрывая когтями землю и брызгая кровью на траву. Они догадались также, что он сидел, оборотясь к ним. Здесь было особенно много крови, трава примялась и слиплась. Но потом следы стали легче, кровь попадалась реже, и скоро совсем пропала. И охотники, потеряв след, облазив все ближние овраги, вернулись к себе в деревню нищем.